Он знал, что на Ирину положил глаз Артур. Он даже раз сказал, что влюбился в нее. Но разве в этих отношениях может быть очередь? Он первый это сделал и с какой-то гордостью вечером похвастался перед Артуром. "Ты предатель!" кричал Артур. "А что мне делать, ждать тебя? Я ее люблю. Я тоже тоже. Ты, а Яковлеву? Что, уже не любишь? А, Светка, вы же с ней. Ничего у нас с ней нет.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 Насколько я поняла, жур втюрился в нее, а этот, она имела в виду Валеру. Тут она тяжело вздохнула и добавила: "Полез целоваться кырке". И что? Мгновенно вспыхнула искорка ревности. Для Олега Ирина была не «Фик их знает, ничего не говорят. Но похоже, Светлана не договорила, а только как-то нервно зашмыгла носом. А она все пары смотрела на Валеру».